Глава 19. Рита Барт была в ужасе от действий Артура. Она терпеть не могла оперов, сующих нос в дела следствия без задания. Но, как и прежде, её лицо было спокойным, можно сказать, каменным, застывшим в полуулыбке, надетой ею утром перед зеркалом. Её выражение лица изменить было очень сложно, но Артуру это удалось. «Где то, что он нашёл?» Она говорила по телефону с Разиным. «Сейчас записка у нас, вам всё передадут». «Он изъял это личным досмотром? Понятые были при этом?» «Там ситуация немного неординарная», — пытался выкрутиться Виктор. «Леон Растер всё подписал. Он не отказывается от того, что эта записка была у него в кармане». «Вы, наверное, не понимаете, мы с вами работаем не в супермаркете». «Ну и что, что он подписал? Сегодня подписал, завтра сказал, что заставили подписать. И вы мне предлагаете работать с этим сотрудником?» «Он у нас по линии без вести пропавших». Рита тяжело выдохнула. Кажется, это можно было услышать в трубке телефона. «Мне нужен дополнительный осмотр. Ещё необходимо провести почерковедческую экспертизу. Это как минимум. А как максимум найти пальцы на бумаге». Если, конечно, ваш оперативный сотрудник всё оперативно не уничтожил и сам не оставил своих следов. Вряд ли что-то на таком клочке было бы. Он протянул эту фразу, держа в руках записку. Признаваться было стыдно. Кто-то из сотрудников брал в руки эту записку? Рита почувствовала, что в его голосе что-то поменялось. Только правда. Да, но кто её уже только не перетрогал? Любознательность сотрудников заставила снова раздражённо выдохнуть. Спасибо за честность. Леон Растер в сопровождении полиции и следователя Риты Барт снова был у себя дома. Дополнительный осмотр в связи с вновь открывшимися обстоятельствами. Рита, как и всегда, была в нейтральном настроении. По крайней мере, так казалось. Стоя на пороге в своём укороченном полупальто и брюках, Покрывающих полусапожки на высоком толстом каблуке. Она крутила головой с аккуратной прической и была похожа на стационарную камеру видеонаблюдения. «Где комната девочки?» — спросила Рита. «Там». Леон кивнул в сторону двери. Войдя в комнату, она остановилась при входе и снова просканировала её взглядом. Открытые шкафы, незаправленная постель — вытряхнутый наизнанку рюкзак. «А что случилось здесь? Ваша дочь, выходит, собирала вещи до своего ухода или возвращалась назад? Нет, это я. Я искал её». «Вы, простите, искали её в шкафу?» «Она любит прятаться». «В шкафу иногда, да». Рита никак не отреагировала, но в протоколе детально описала каждый элемент мебели этой небольшой комнатки, каждую вещь, И, конечно, все сфотографировала. Она изымала каждую тетрадку, каждый клочок бумаги с любыми записями маленькой девочки для почерковеческой экспертизы. Эксперты сказали, что шансов на категорический вывод немного, по печатным буквам и подавно. Поэтому Рита брала отсюда все, что могла, лишь бы был результат. В дом вошел Артур. Рита обернулась и сразу же отвернулась, сделав вид, что не нуждается больше в его помощи. Артуру стало обидно от такого поведения девушки. Он подошёл ближе к Рите и тихо произнёс, чтобы никто его не слышал. «Я просто покажу, где и как всё происходило». «Просто не выйдет, уважаемый оперативный...» Она сделала акцент на этом слове. «Работник уголовного розыска». «Выйдет теперь всё сложно». «Мне придётся вас допросить как сотрудника. Что вы здесь делали, чем занимались? И откуда появились новые вещественные доказательства? А вот если бы вы решили оповестить меня, то, возможно, девочку бы уже нашли». «Рита», — извинительным тоном произнёс он, «ну хватит, что ты со мной как... как с кем? Мы же договаривались». «Слушай, мы же с тобой учились вместе. На одном курсе были, ты же нормальная была». «Это комитет с тобой сотворил такое?» Он улыбнулся. «Что? Ведёшь себя? Прямо как стерва, Рит!» Он прорычал почти шёпотом эти слова. Извини уж!» «Мы выбрали разные профессии, Артур, и каждый должен заниматься своим делом, но и это не имеет никакого значения». «Ладно». Она перестала писать и снисходительно взглянула на него. «Сейчас мы делаем одно дело». Когда я закончу, заезжай ко мне, обрисуем детали. Тут в одиночку нельзя. Это тебя касается, если что». Артур впервые за время работы видел её настоящую. Не робота-следователя, а её, ту самую Риту, которая умела менять мимику лица, улыбаться или сердиться на что-то. Неужели её так тронули воспоминания о совместной учёбе много лет назад? Или он попал прямо в её болевую точку, и она, наконец, осознала, что действительно ведёт себя стервозно? Он не знал ответов, да и ни к чему они были. Рита уступила, и это было хорошо».